Конечно, возвещать об этом, когда Вермахт шагал на Кавказ и устремлялся к Волге, когда сам Гитлер не имел сомнений в конечной победе, мог только очень сильный человек, умевший анализировать обстановку во всем ее международном многообразии. Человек хорошо извещенный о военных потенциалах СССР и США, ведающий секретной информацию о том, что, молох германской промышленности скоро истощит сам себя, а тогда что тогда? Гиммлер нарочито равнодушно спросил. Не пойму, что беспокоит вас, милый Вальтер? Ответ был рискованным для Шелленберга. Настал момент для принятия решений, которые будут, пожалуй, самыми труднейшими со времени начала этой войны. Гиммлер, сам не дурак, уже понял, куда направляет его подручные. но собственные мысли он еще утаивал, вынуждая Шелленберга раскрыть свои карты до конца, чтобы дальнейшая игра, столь опасная, началась в чистоту. Разве можно, Вальтер, понять вас? Попытайтесь, отвечал Шелленберг. Но прежде я задам вам один вопрос, от которого вы вздрогнете. Что ж, согласен и вздрогнуть? Тогда скажите, продолжал Шелленберг. В каком из ящиков вашего стола затаился сугубо секретный план запасного решения относительно финала этой войны? Казалось, Гиммлер сейчас схватит стул и запустить его в собеседника, а потом велить тащить его в подвал гестапо. Но Гиммлер долго смотрел на Шелленберга, как бы недоумевая, потом заговорил. Сначала тихо-тихо, а затем вскочил из-за стола, бегая по кабинету, выкликивая ругательства. Сумасшедший Сейчас, именно сейчас, когда, может, вы заработались, может, дать вам месячный отпуск, чтобы попьянствовали и забыли свои слова. Шелленберг выжидал, когда Гиммлер истощит свой гнев, явно наигранный, как у хорошего актера, а потом спокойно продолжил заколачивать в башку своего шефа тот самый длинный гвоздь над которому уже занес свой расчетливый молоток. Было бы глупо ожидать от вас иной реакции на мои слова, сказал он. Признаюсь, я ожидал даже худшего. Но вернемся к истории. Даже великий Бисмарк, что бы ни делал, всегда имел запасное решение. И такое решение, я не сомневаюсь, уже сокрыто в ящике вашего стола. Сейчас напористо продолжал Шелленберг. Германия ведет войну не столько ради победы, сколько ради выигрыша времени, чтобы отсрочить час нашего поражения. Не понимать это могут только глупцы. Ясно, что второго фронта в Европе долго не будет, как не будет его и далее я думаю, что Рузвельту с Черчиллем выгоднее пойти на сепаратный мир с нами, нежели услужая Сталину открывать в будущем второй фронт с большими для них жертвами. Гиммлер слушал и время от времени начал кивать головой, соглашаясь с Шелленбергом, а однажды даже пробурчал: "Не спорю, Вальтер, что голова у вас работает". Но что вы предлагаете мне конкретно, спросил он? Предлагать было опасно, но Шелленберг все таки предложил. Германии пришло время заново начинать мирный диалог с Западом. Пока наш Рейх еще полон силу могущества, пока наш Вермахт не отступает, а наступает на русских. И потому мы именно мы, тайные службы Германии, должны начать переговоры, ведя их с позиции силы. Был очень долгий разговор, и Гиммлер спросил: "Не истолкует ли на западе эту акцию как признак слабости Германии?" "Возможно", отозвался Шалленберг. "Не усилит ли наша акция желание западных держав для еще большего укрепления связи с московскими заправилами. Этого не случится, заверил его Шелленберг. Напротив, они будут рады поболтать о мире с нами за спиной Сталина. Пожалуй, согласился Гиммлер. Но кто выступит в роли маклера, чтобы заранее подсчитать все наши убытки? И чтобы Германия не выглядела банкротом в глазах Запада и Америки. Шелленберг сказал, что фюрер не должен быть посвящен в их планы, а доверить переговоры Риббентропу опасно. На что существуем мы секретные службы, имеющие подземные подводные каналы, через которые, как через трубы городской канализации, протекают всякие нечистоты но горожане при этом даже не ощущают зловония фекалиев великого города. Разумно, кивал Гиммлер. Но вам не страшно? Страшно, сознался Шелленберг. Но гораздо страшнее другое. Мы уже не можем уповать на тотальную победу, ибо наша великая Германия неизбежно скатывается в пучину тотальной войны за которой ее ждет тотальное поражение. Гиммлер долго и внимательно изучал блеск своих ногтей. Что вам необходимо для начала этих переговоров? Нейтрализуйте ведомство Риббентропа до Рождества этого года, чтобы я за это время установил контакты с разведками союзников, а они выведут нас и на политиков. Разложив карту Европы, они еще долго изучали, что придется вернуть союзникам, а что оставить в составе своего рейха. А как же Россия, вдруг спросил Гиммлер. Вальтер Шелленберг не ответил, а только пожал плечами. Все наши территориальные приобретения, сделал вывод Гиммлер, должны стать разменной монетой для выгод рейха. Я вас понял. Понял и доверяю. Но если случится провал, то я вас не дезавуирую как паршивого дипломата. Нет, сказал Гиммлер. Я вас просто выброшу, как старые грязные носки. И будете правы, согласился Шалленберг. Помню, зимой 1943 года В заполярной бухте Вайга я нес ночную вахту на персе По одну сторону пирса покачивался наш эсминц Грозный, по другую американский корвет. Я ходил вдоль заснеженного пирса с карабином во флотском полушубке и в валенках. Надо мной с тихим потрескиванием разворачивался веер полярного сияния. Тихо плескались волны Остальные швартовы корабли поскрипывали от напряжения. Это была собака, вахта с нуля до четырех, самая паршивая вахта. Она подходила к концу, и вдруг что такое. Глазам не верилось. Я увидел то, о чем раньше читал в морских романах. По швартову протянутому с полубака американского корвета Отчаянно на нем балансируя, передвигалось что-то непонятное, но живое. Еще, еще и еще Крысы одна за другой они покидали корабль. И мне сознаюсь, стало тут жутко. У нас на мостике была сигнальная вахта, на сходне тоже стоял матрос. А союзники дрыхли ни единой души на их палубе. А крысы скопом покидали корабль, по швартову сбегая на пирс, после чего одна за другой исчезали в сторону берега. На этот раз я собаку не достоял, как положено. На нашем эсминце и на корвете США почти одновременно пробили колокола громкого боя, призывающих к походу. Мы вышли в море, и еще на Кильдинском плесе, откуда разворачивался простор океана, американский корвет был торпедирован немецкой подводной лодкой. Сколько тогда спасли, не помню. В таких случаях обычно спасали семь человек, не больше и не меньше. Но с тех самых пор я свято уверовал, что крысы заранее причуют беду. И повинуясь природному инстинкту, покидают корабль, который обречен на гибель. Не так ли и Шелленберг с Гиммлером? Вермахт был еще силен, он наступал, а мы отступали. Но они, словно крысы, уже ощутили тот момент, когда надо покидать гитлеровский корабль. Говорят, что крысы умные. Не спорю. Но ведь и Шелленберга с Гиммлером дураками никак не назовешь. Глава 10. Вот такие дела. Сталинград просыпался. Возле булочных выстраивались длинные очереди. Трамваи отчаянно дребезжа развозили рабочий люд по заводам и фабрикам. Позванивая ехали велосипедисты. Над городом уже плавала под облаками рама, разведывательный самолет противника. Возле речной пристани сидели два матроса На ленточках их бесказырок было четко обозначено золотом, что они не барахло какое-нибудь, а Волжская военная флотилия. Таким и сам черт не брат. Возле ног катались громадные арбузы, из которых матросы выбрали самый большой на расправу. Кажись, сойдет, вот этот бесплатный. Так греш его Васе, коли платить не надо. Война. Под ступенями пристани тихо плескалась Волга. А неподалеку, какой уж день, догорала баржа, приплывшая из низовий. Матросы ели арбуз, а корки бросали в воду. Долго и смачно плевались они черными семечками но мешал им дым с этой баржи густо наползавший на сталинградский берег. Горит, какой уж денек!» Сказывали, что в трюмах селедка была, астраханская, малосольная, вкуснятина. Закуска пропадает, отвечал второй матрос. Если бы нам где поллитр достать, так я бы до баржи сплавал туда и обратно. Уж двух-то сельдей бы выручил для закуски. Слышь, Федя, а вам колбасу вчера давали? Давали. А чего еще вам давали? Политграмоту давали. А из жратвы ничего не было. Сказали, потом давать будут. Может, искупаемся? Можно. Но сначала давай арбузы доедим. До свету не управимся, гляди, гора какая. Русский матрос все трудности преодолеет. Невдалеке у пристани чуть пошатывался на волне их боевой корабль. Вчерашний речной трамвай, на котором за гривенник катались в мирные дни сталинградцы по Волге, а теперь возле его рубки приладили пушку, снятую с поврежденного танка. Город пробудился. Чуянов, выглянув в окно, сказал жене: "Гляди, она уже здесь, ожидает". Машина подошла или кто там? Овчарка эта Астра ждет, когда я в обком тронусь. Вот тебе и зверь, вернее, человек и бывает. Во дворе соседнего дома на Красно-Питерской недавно поставили зенитную пушку. Обнаженные до пояса зенички, здоровущие балбесы до вечера резались в домино, оглашая двор неумолчным стуком костяшек. Из окон высовывались всякие бабки. Креста на вас нету-те. Что за жизнь такая пошла? Ежели не бомбят так от своих нет спасения. Вы бы не козла забивали, а Иван, самолет крутится. Сбейте его. На то вас нету, охламоны несчастные. Вот уже мы генералам нажалимся. Мы генералов не боимся, орали зеничники. Так мы Саммус Сталину, вот уже. Ночью младший сын вздрагивает от пронзительного боя сирен. Полусонного его уносят в бомбоубежище. Я его так мало вижу. Старшему пошёл десятый, и все семейные тяготы легли на жену. Она молодец, не ропщет, внешне держится спокойно хотя чувствуешь, что нервы ее взвинчены до предела. Чуянов отложил дневник. К нему подошла жена. Алёша, я долго молчала, теперь скажу. Ну, ладно, мы с тобой. Но у нас ведь дети, старик с бабкой. Чужих людей ты спасаешь в Заволжье, а свою семью не бережешь. Понять женские и материнские опасения было легко. Нельзя «Жестко», — ответил Чуянов. Народная власть остается на местах. Пока моя семья в городе и люди спокойны, начни мы свои манатки паковать, и в Сталинграде сразу решат, что гордо пришел конец. Пойми, нельзя Кончится прямым попаданием или пожаром. Чем бы это ни кончилось, ответил Чуянов жене. Но моя семья должна оставаться в Сталинграде. Ох, жестокий ты человек, Алёша. Отошла от него жена. Может быть, не сразу сам себе признался Чуянов. Возле элеватора долго и чадно горел состав с зерном. А по улицам даже не плача. Смиренные, какими бывают в горе только русские женщины. Матери несли маленькие гробы для своих же детей, которых у них не стало вчера или позавчера. После войны, когда Василий Иванович Чуйков был заместителем министра обороны СССР, его очень побаивались на манёврах. Стоило генералу начать бравый доклад о наступлении, как Чуйков сразу отстранял его в сторону, говоря при этом: Не лес тебя убили. Остался начальник штаба. Я пускаю через мост танки, решил начальник штаба. А мост уже взорван, вмешивался Чуйков. Тогда, используя броды, я начинаю фарси. Стоп. В этой реке нет никаких бродов. Я запускаю авиацию поддержки. Твоя авиация разгромлена противником еще на аэродромах боеприпасы кончились, а ещё не подошли, разбитые на путях танками противника, склады горючего объяты пламенем. Как же тогда воевать, Василий Иванович? А вот именно так мы и воевали в 42. -м. Впрочем, намаявшись в штабах армии Чан Кайши, Василий Иванович и сам то еще не умел воевать, а поначалу больше присматривался, что и как. Чему верить, а на что можно и плюнуть. Одно крепко понял Чайков, что война это не всегда отчаянная атака с громогласным ура и не Суворовский штык молодец. А сама же война иногда преподносит такие коллизии, что ахнешь. Приноравливаясь к делам фронта, Василий Иванович, не в пример иным военначальникам, не гнушался говорить по душам с солдатами-ветеранами, которые протопали от бугоды до излучины Дона. Набирался ума разума от этой серой и многоликой массы людей, которые на себе испытали все ужасы войны. А рассказы их были иногда таковы, что Илья Эренбург вряд ли поместил бы их в свои очерки. Однажды встретив в окопах лейтенанта Петрова, вчерашнего солдата, носившего на гимнастёрке звезду героя Советского Союза, генерал напрямую спросил его: "Дружище, а что самое страшное ты видел в этой войне?" "На войне все страшно". Ну а все таки что больше всего запомнилось?" Он ожидал услышать геройский рассказ о прорыве из окружения или как последние гранаты подбили немецкий танк крутившийся над траншеей. А вместо этого услышал совсем другое, звучавшее почти мистически и страшно и трагично. Пожалуй, вот зимой 7.41 здорово струхнул я. Было это под Калинином. Режим снегу, жрать охота, во как. Вечереет. ждем немца, чтобы отстреляться. Вдруг перед нами На ровной снежной поляне из леса выходят призраки. Какие же на фронте призраки? Обыкновенные. Головы у всех наголо бриты, как у маршала Тимошенко. Сами жуткие, балахоны на них белые на ветру развиваются и идут на нас и пляшут. Но пляшут не по-людски, а как-то заморски дергаются, кривляются, кричат. Руки у всех на животе, связанные рукавами. Издали мы их приняли за лыжный батальон в маск-халатах Видим мне что-то другое. И палок не видно в руках, а за призраками немцы. Как же так, не поверил Чуйков. А вот так. Оказывается, немцы гнали психов. Каких психов? самых настоящих. Из какой-то больницы для сумасшедших. Ну тут мы поднялись, дали немокам прикурить, а психам вернули свободу, обогрели, сухарей дали и обратно всех за решетку, как положено. Вот это и было самое страшное. Многое открывалось Чуйкову как бы заново. И он, профессиональный военный, стал понимать нечто такое, чему в академии Генштаба не обучали. Даже вопрос о героизме, единоличном и массовом, требовал, кажется, совершенно новых оценок. Люди так устроены, что по-разному воспринимают опасность, по-разному переносят страх. Бывали на войне такие герои, которым выстоять под огнём миномётов хоть бы что. Но эти же люди превращались в трусливые тряпки при бомбежках. И наоборот, забившись в кусты под минометным обстрелом, человек поднимался во весь рост под лавиную бомб. Вот подишь ты и разберись в таких причудах человеческой психологии. А сколько было случаев, когда здоровущие мужики лежали плашмя, уткнувшись носами в землю, не в силах от нее оторваться. И вдруг вставала курносая девушка из санитарок, звавшая их в атаку. А ну, трусы, водку-то жрать до да кашу лопать все горазды, а сейчас что? Вперёд, всем за мной, за Родину, за Сталина. Запомнилось чуйкову, что при отступлении палит под гусеницами танков четыре солдата, и корреспондент фронтовой газеты живописал их гибель как подвиг. Но бывалый боец уже пожилой, внуков имевший, рвал ту газету на самокрутке. Хреновина все это, говорил он. Под гусеницами танков обычно погибают в двух случаях: или те, кто бегут от страха, или те, кто решил состоять насмерть. Ну а эти говнюки просто бежали. Немцы -то и в радость догнал их и передавил будто клопов каких. Я-то ведь сам видел, как они драпали. Василий Иванович Чуйков, ступив на Сталинградскую землю, сразу же проявил свой характер: самостоятельный, непокладистый, даже агрессивный. Получив от Тимошенко директиву на боевое развертывание 64-й армии, Чуйков догадался, что командование фронтом обстановки на фронте не знает. Это были дни, когда передовые отряды 62-й армии с трудом сдерживали противника. Чуйков доказывал дерзко: Головные отряды моей армии выгружаются из вагонов, чтобы начать марш к фронту, а хвосты армии и тылоснабжение армии застряли еще в Туле". Вы требуете завтра же занять оборону по реке Цимла, до которой нам пешедралить 200 километров. Вот и подумайте, когда мы там будем. Его стали бояться. Говорили, что заняты, говорили, что принять не могут. Нигде не добившись разумных решений, Чуйков в оперативном отделе отыскал полковника Рухлия. Сейчас не время, чтобы спорить, сказал Рухли. И война не ради соблюдения уставов. Ждать нельзя. По мере разгрузки эшелонов войскам в бой, тылы подтянутся позже. Для чего же писались тогда уставы? Для мирного времени, отвечал Рухли. А сейчас пишутся другие, военные. Но теперь их писать приходится кровью. Чернилами-то дешевле обозлился Чуйков. Рухлер взял директиву Тимошенко и тут же перенес сроки исполнения с 19 на 21 июля. "Я был поражен», — вспоминал Чуйков. Как это начальник оперативного отдела без ведома командующего может менять оперативные сроки? Кто же тогда командует фронтом?" Чейков выехал в степи нагонять войска. По дороге навестил 62-ю армию, где встретил дивизионного комиссара Гурова, недоверчиво глядевшего на генерала в белых перчатках. Что это вы тут вырядились, как для парада? Извините, что перчаток не снимаю, сказал Чейков, здороваясь. Был я военным советником при штабах Чан Кайши, и от китайской грязи подцепил на руках экзему. Когда он осмотрелся на местности и понаблюдал за противником, Кузьма Акимыч спросил его о первых впечатлениях. отвечу "Вермахт, конечно, организацией солидная Но, кажется, изъянов в ней тоже немало. пехота не лезет вперед без танков, танки не идут без прикрытия авиации с воздуха". Взаимодействие отработано у немцев блестяще. Но вот что я заметил. Стоит нарушить эту взаимосвязь, отключить из общей цепи хотя бы одно звено, и машина вермахта сразу буксует. Артиллерия у них работает слабенько. И ход не имеет рывков, автоматически атакуют шагом, будто гулять собрались. Ну-ну. подзадорил его Гуров побеседовал с бойцами, продолжал Чайков. После всего, что произошло, они своим комбатам в окопах верят намного больше, нежели маршалам в кабинетах. Вернуть им эту веру в высшее командование можно только успехом, но прежде следует сдержать отступательные настроения в войсках, что то уж больно они разбежались от Харькова и до Волги. Ты прав, Василий Иванович, сказал Горов. Многие уже освоились с удобной мыслью, что Дон потерян, оборона будет лишь на подступах к Сталинграду. С этим надо кончать. Чем дальше от Сталинграда удержим Паулюса, тем легче будет и Сталинград отстаивать. Сейчас, как никогда, вся армия нуждается в строгом повелительном охрете. Ни шагу назад. 64-й армии командовал генерал Василий Николаевич Гордов, а Чайков считался его заместителем. Их знакомство состоялось не в лучший момент военной истории. Я видел, как люди двигались по безводной сталинградской степи с запада на восток, доедая последние запасы продовольствия, задыхаясь от жары и зноя. Когда их спрашивали, куда идете, Они отвечали бессмысленно. Все кого-то искали обязательно за Волгой. Штаб генерала Гордова был на колесах. Даже спальный гарнитур командарма. Все моторизовано, чтобы в отступлении не дай бог задержки не возникло. Мотор завел и поехали. Это не понравилось Чайкову, как не понравился ему и сам Гордов. Острый нос Острый подбородок, узкие губы, маленькие кустики бровей над глазами, коротко острижены под бобрик черные с проседью волосы. Держится ровно, но отдаленно. Гордо смотрел на Чайкова, а глаза его казались не видели заместителя. И что бы ни говорил Чайков, на лице Гордобо было написано равнодушие. И, наверное, ему бы сейчас подошли слова болтать тут что хочешь, а изменить обстановки на фронте мы уже не в силах. Настроенный пораженческий Гордов сказал: "Я все знаю лучше вас, но выше башки не прыгнешь". "Да прыгают", возразил Чайков. "Например, спортсмены". "Так это спортсмены, им сам Бог велел прыгать, а война не спорт. Что там у вас ко мне, давайте?" Ни вопросов, ни дискуссий, ни возражений. Ничего этого не было. И Гордов, будто дремучий столоначальник, легко подмахнул бумаги Чайкова о позиции первого и второго эшелонов. «В Взлучине Дона буркнул он на прощание: "Лучше бы оставить лишь часть армии, а резервы держать поближе к городу. Сами видите, что до прута нас, до Волги" так будет для нас же удобнее, если сами понимаете. Чуйков понимал, что кроется в сознании Гордова за этим трусливым «если», и стал горячо возражать. А вот возражений я не терплю, сказал ему Гордов. Ну и катист ты к чертовой матери, думал Василий Иванович, покидая этот штаб, переставленный на колеса. Хронологическая схема такова. 16 июля Гитлер перебрался в Вервольф под Винницей, а 17 июля принято по традиции считать первым днем Сталинградской битвы. Не стало юго-западного направления во главе с маршалом Тимошенко, но об открытии Сталинградского фронта с тем же маршалом во главе Наши газеты тактично помалкивали, хотя, как известно, шило в мешке не утаишь. Честно говоря, порой можно и запутаться. Сталин постоянно чаще, чем нужно, совмещал соседние фронты, он разъединял их, деля на два фронта, он их переименовывал, а командующие фронтами перемещались у него постоянно, будто пешки в шахматной игре. Сталин почему-то Неясно почему считал, что частая рокировка командующих лишь усиливает руководство фронтами, но сами причины перетасовки генералов с одного фронта на другой оставались известны только одному верховному. Отличился кто из командующих бац переводит на другой фронт, понесла твоя армия большие потери, тоже переведут, иногда даже с повышением. Вот и пойми тут Думаю, что наш дорогой товарищ Сталин и сам толком не знал, что изменится, если Иванова заменить Петровым, а на место Петрова посадить Васильева. Если же кто и был крупно виноват, Сталин спрашивал: а морду ему набили? Лучше всего бить в морду. Но как бы ни сортировали своих генералов, непреложным оставалось правило: все успехи в войне принадлежали несомненно гению Сталина. А в случае поражений виноватыми останутся те самые Иванов, Петров да Васильев. Вот он, изворот азиатской психологии. Вот он патологический выверт болезненной самоуверенности и гипертрофированной самовлюблённости. Между тем, в сознании народа не одни генералы виноваты, а кое-кто и повыше. И Сталин чувствовал себя в пиковом положении. Не он ли, мудрый и гениальный, на весь мир издал торжествующий клич о том, что 1942 год станет годом победного апофеоза, когда гитлеровская армия будет разгромлена полностью. Но катастрофа следовала за катастрофой, а теперь можно было ожидать, что именно 42 год и выведет вермахт на раковую линию АА Архангельск-Астрахань, которую в уютных бункерах Цоссене наметил Паулюс в своем плане под названием Барбаросса. Так спрашивается: кому же теперь оставаться виноватым, чтобы товарищ Сталин оказался правым? Иосиф Исарьёнович уже давненько, еще со времен Барвенкова, не раз подумывал, что виноват-то маршал Тимошенко, Однако обвинён Маршала, тогда косвенный и сам останешься виноватым. Лучше уж убрать Тимошенко потихоньку, шума не делая. А вот кого посадить на высокий пост командующего Сталинградским фронтом, сейчас едва ли не самым тревожащим. Если бы Сталинград оставался прежним царицыным, так черт с ним не так уж страшно. Но город-то носит его имя. И становился символом его собственного величия. Да, вопрос сложный. Москва, Кремль, Сталин, Хрущёв беседовали. Никита Сергеевич, хотя и приехал из Сталинграда, но обстановки на фронте не ведал, зная лишь одно: обстановка паршивая и никаких перемен к лучшему не предвидится. Сталин об этом был извещен гораздо лучше Хрущева. В разговоре он точно называл имена генералов, не ошибался в нумерации полков и дивизий, потом упомянул генерала Еременко, высказав сожалению, что тот еще в госпитале, ранение у него тяжелое. Без предисловий был задан вопрос в упор: "Кого нам назначить командующим?" Ясно, что судьба Тимошенко уже решена, и ему командовать уже не придется. Потому Хрущев о маршале больше не заикался. На вопрос же удобнее всего отвечать своим вопросом. А вы, товарищ Сталин, кого бы считали нужным сделать командующим Сталинградским фронтом? Сталин опять стал говорить о Еременко. упомянул, что отлично показал себя генерал Власов, в ту пору еще не сдавшийся в плен немцам и бывший одним из любимцев Сталина. К сожалению, говорил Верховный, Власов сейчас задействован на другом фронте и сидит там в окружении. Так называйте кандидатуру пригодную для обороны Сталинграда. Хрущев вертелся и так и этак, ссылаясь на то, что знаком только с теми людьми, с которыми имел дело на фронте. Но Сталин прилип к нему как банный лист, и Хрущев понял, что Что ему сейчас хоть с потолка снимай, но дай срочно командующего. Правда, есть у нас такой вот Гордов", сказал он. "Гордов?" переспросил Сталин. "Хотя, честно говоря, много у него недостатков. Какие же?" заинтересовался Сталин. "Сам-то он вот такого роста, щупленький, как недоносок, но очень грубый, дерется, бьет даже командиров" И в его армии нет людей, которые бы любили его и уважали. Это хорошо, сказал Сталин, уже начиная испытывать симпатию к Гордову. Это хорошо, что Гордов не боится дать в морду. Такие люди особенно нужны нам сейчас. Решили. 27 июля, Чуянова навестил мрачный как туча генерал Герасименко, ругал жарищу проклятую, хотя бы поскорее осень пришла. печалился о делах обороны города, и мнение его отчасти совпало с недавним мнением генерала Чуйкова. Волга отрезала тылы от фронта, словно голову от туловища. Посуди сам Семёныч. Тылы-то наши в Заволжье, а фронту, очевидно бывает в городе. Наш правый берег ещё таксяк, он обжитый плости ходы и худые дороги на все же проехать можно, а на левом берегу пустота и без людей, ковыль, да бурьян, верблюды шляются, даже куста нет. И только железная дорога, каких свет не видывал, прямо на земле рельсы уложены. Высказался от души Герасименко, потом объявил. Новость у нас. нет больше Тимошенко сняли. Кто ж теперь станет в Сталинграде командовать? Генерал-лейтенант Гордов, который поговорить-то с людьми не умеет. Правда, Никита Сергеевич при нем же останется как и был, членом военного совета фронта. Вот такие дела. Странно. А если бы Гордов не махал кулаками, а если бы Гордов не прославился матерным правлением, а если бы Хрущёв не вспомнил его, Может и не было бы этого гордого в истории величайшей битвы на Волге. Писать об этом даже как-то неловко, стыдно. В редкие минуты затишья со стороны зоопарка слышался над Сталинградом жалобный, но могучий рёв. Этот трубила слониха Нелли, никак не понимавшая, почему в такую жарынь ее перестали водить к Волге, чтобы она купалась. Фронт приближался. А среди военных странно было видеть командира в зеленой фуражке пограничника, и фронтовики иногда злобно окликали его: "Эй, ты, граница на замке! Где ж ты нашел границу свою? Неужто на Волге. Хоть бы фуражку снял, постыдись!" "А граница вот здесь, где я стою", не обижаясь, отвечал пограничник. Это по вашей вине граница передвигается, Вот и я передвигаюсь вслед за вами. Все зависит от вас, ребята, чтобы от Волги я вернулся опять к Богу. Тяжко было сталинградцам покидать свой город, где они росли и выросли. Старики даже плакали, порой говоря: "Господи, да в подвале отсидимся. Мы же здесь с измальства" У нас и могилки-то дедовские вон тут недалеко. Я же не сталинградский, я еще царицинский, понимать надо. Чуянов выбрал свободную минуту, чтобы навестить здание сталинградской тюрьмы, которая за эти дни превратилась в общежитие. Всюду, куда ни глянешь, женщины куховарили, простировали в тазах бельёшко, Малолетки просились у матерей о а-а на горшок. По длинным тюремным коридорам мальчишки гоняли на самокатах, где тваря играла в пятнашки. А вы, друзья, эвакуироваться не собираетесь? «Не в жизнь, отвечала за всех бойкая старушенция с бельмом на глазу. И «Э, вон, стенки-то здесь каковы, будто в крепости какой. Я в своей одиночке Даже за навесочки Здесь не страшно. Уж то что, а тюрьмы-то у нас наловчились делать. Никакая бомба не прошибет. Глава 11. Директива номер сорок пять. Немцев было много. Так много, что занимаясь станицы, они разом вычерпывали до дна колодцы, вламывались в дома. Матка, вассер, матка, кур, матка, яик. После них генералу Итало Гариболди оставалось давить кошек, а румыны глодали свою кукурузу. Глядя, как прокатывается мимо немецкая мотопехота, хорваты говорили: "У собачье мясо, пешком не любят ходить". Паулюс в приказах по армии Призывал солдат не смотреть свысока на своих союзников, находил доходчивые слова. Сейчас мы единая футбольная команда, стремящаяся к единой цели забить решающий гол в ворота Сталинграда, которые, считайте, уже распахнуты перед нами. После краткого периода гроз и ливней снова иссушающая жара. Паулюс растирал рукой живот, мучивший его болями, и часто вспоминал доктора Влады, того самого, что летел с трупом Рейхенау и врезался в ангар аэродрома. Слишком долго он собирает в лупках и гипсе свои переломанные кости, хотя именно Влада обещал избавить меня от боли. Полковник Вилли Адам подсказывал: Почему бы вам не довериться главному врачу нашей элитарной армии, профессору и генералу Отто Реннальди? Как профессор, он более озабочен вспышками сыпного тифа и желтухой, а как генерал, он отважно сражается с гнидами и вшами, и ему некогда заниматься моим кишечником. Степь казалась почти пустынной. В балках и низинах Не сразу угадывалась близость хуторов, где яблони и виноградники окружали мазанки, а под купами старых вязов тихо дремали дедовские копанцы, и только в речных долинах шумели рощицы. Страшная жара и голая степь без воды записывал в дневнике некий Вильгельм Гофман. Впервые в жизни мы наблюдали мираж Кажется, впереди нас ждет лес и озеро, манящие к отдыху, но лес и озеро все время от нас удаляются. Странно озирались немецкие солдаты. Куда же делись местные жители? Даже старух и детей не видно. Сидевшие в бронетранспортерах, они как сеньоры войны легко обгоняли на своих моторах союзников. Одна команда говорили посмеиваясь. Но если забьем гол в ворота Сталинграда, то судья присудит победу Вермахту, а этим голкиперам просвестит только штрафные. Шестая армия занимала как бы промежуточное положение по фронту между войсками Вейкса, что окапывались под Воронежем, и мощной группой Листа и Клейста, направленной в сторону Ростова и Кавказа. Инфантерия двигалась налегке, по-деловому засучив рукава до локтей, пилотки они держали заткнутыми за поясные ремни. А головы солдат покрывали яркие пластмассовые козырьки, какие носят спортсмены на стадионах. Мнение солдат 6-й армии Паулюса было однозначно: только бы выйти на берега Волги и выспаться в квартирах Сталинграда. А там, за Волгою, русских ждет голая калмыцкая пустыня, и тогда они сами поймут что войну проиграли для них едущих или марширующих стал уже привычным зрелище грузовики которые отъезжали в тыл доверху заполненные мертвецами еще вчера вот так же шагавшими в авангарде еще сегодня утром рассуждавшими таким же образом только бы выбраться к Волге и война сразу закончится. Для них война уже завершилась, хотя Волги они так и не увидели. Пехоту нагоняли громадные автоцистерны с питьевой водой, и солдаты, наполнив фляги, шагали дальше, распевая: «Яволь, воль, майне херн, das haben wir so gern. Я воль, я Смысл их песни был прост: Сомнений нет места. А они, верные солдаты фюрера, всегда готовы исполнить любые приказы. По вечерам, отдыхая от маршей, они включали радиоприемники, и до них доносился усталый немецкий голос, голос из Москвы, ежедневно предупреждавший: "Каждые семь секунд в России погибает один немецкий солдат". Винница Вервольф, оборотень. Опять благоухание приятной смеси керосина с криазотом Снова трагическая война с комарами, пронизанная их гудением и торжествующими воплями Гитлера в редкие моменты его личных викторий. Франц Гайдер медленным жестом еще додумывая что-то очень важное, опустил на рычаг трубку зеленой лягушки. Паулюс спросил Хозингер. "Нет его адъютант Вилли Адам. Что-нибудь случилось в шестой армии?" Адам доложил, что в маршевых ротах убыль достигла предела. В иных ротах осталось не более 50 человек. А вторые шелоны, наконец, резервы у Вейкса. Резервов нет, ибо Вейкс сцепился в смертельном поединке с армией Рокоссовского. Я капывается под Воронежем, словно сурок, на которого пикирует ястреб. У Паулюса же второй эшелон, в основном итальянцы да румыны, которые, как и женщины, нуждаются в жестких корсетах, чтобы они выглядели стройнее. На них нельзя рассчитывать. Это лишь пробки для затыкания дырок в нашей протекающей бочке. Совсем недавно Гальдер отпраздновал свой юбилей, получив от Гитлера ценный подарок его же портрет с автографом, оправленный в рамку из серебра. И казалось, ничто не предвещало беды. Сняв пенсне, Гальдер сказал: "Не пора ли и нам тоже окапываться?" "Не понял", ответил Хозингер. "Мы уже завязли в России всем телом широко раскинув руки в стороны Волги и Кавказа. А это это чревато огромным напряжением, не только для Вермахта, но и непредвиденными последствиями для будущего всей Германии. Вывод, спросил Хозингер Вывод таков: пора думать о переходе к жесткой обороне на зимних квартирах, чтобы морозы не застали нас в сугробах, как это случилось под Москвой. Вы только не скажите об этом фюреру, намекнул Хозингер. Он как раз уверен, что наши дела превосходны. Гитлер не был последователен, воодушевляясь по мере нарастания того напряжения, какое испытывали фронты его вермахта. Так, например, поначалу он не требовал обязательного захвата Воронежа. Но теперь указывал Вейхсу держаться за его улицы и переулки зубами. В его планы сначала не входило и взятие Сталинграда, но теперь он требовал от Паулюса непременного штурма этого города, который носил имя его соперника. Состояние победной эйфории, как и война Фюрера с комарами, рискованно затянулись. Йодель думал, если не совсем так решительно, как Франц Гальдер, но примерно так же осторожно. Он считал, что до Баку вермахту не добраться, следует ограничить себя Майкопом и Грозным, а все силы обратить против Сталинграда. Но едва Йодель заговорил об этом при Гитлере, Как сразу разгорелся неслыханный скандал. Такого скандала еще никогда не бывало в ставке. Вспоминал Йодель перед казнью. Меня должны были сместить с поста. Фюрер больше не здоровывался со мной и Кейтелем, не заходил к нам, как бывало ранее, не обедал с нами. При встрече с Гальдером он спросил его: "Теперь ваша очередь". Собираетесь говорить с ним пока нет жду случая у нас таких случаев много поспешите за плеухой по негласной, но старой традиции главную роль в немецком генштабе всегда исполнял северогерманец, лучше прусак, а гальдер был уроженцем баварии, и как ни странно, это обстоятельство тоже ослабляло его служебные позиции Скандал не замедлил разразиться, когда Гальдер подсунул Гитлеру самую последнюю сводку из обвера. Мой фюрер, кажется, ваш премудрый московский коллега Сталин решил обогнать вас, производя в месяц тысячу танков. Этого было достаточно. Я, закричал Гитлер, вождь величайшей промышленной державы! Опираясь в своих расчетах на величайшего гения, в поте лица своего выпускаю 600 танков в месяц. А вы, Гер Гальдер, о чем? Уберите эту фальшивку. При этой сцене довольно-таки грубый и непристойный случайно присутствовал и фельдмаршал Манштейн, который не забыл всей картечи оскорблений, летевшей в сторону Гальдер. Но при этом Гальдер и далее раскручивал жернова гитлеровской ярости, которые его же и перемалывали. Мой фюрер, вежливо, но ехидно сказал он Дали. Вы жалуетесь, что при упоминании о Сталинграде у вас начинает болеть живот, а ваше гениальное предчувствие, как всегда, вам не изменяет. Сейчас возникло слишком высокое перенапряжение двух фронтов в группах А и Б что сказывается на состоянии нашей пехоты и танков. Вы требуете от войск небывалой твердости духа, забывая о том, что тысячи молодых немцев складывают в пирамиды свои головы, и вы, опять, заорал Гитлер, две войны подряд протирали штаны с лампасами на штабных стульях, и ваш мундир не имеет ни единой нашивки о ранении». При этом Гитлер указывал на черную нашивку, украшавшую его мундир. Как вы смеете судить о достоинстве германского солдата, который заставляет трепетать весь мир, даже небоскребы в Нью-Йорке сотрясаются от его могучей поступи. Да, мы будем в Сталинграде. Это моя стратегия. Да, наш Вермахт прильнет к нефтяным скважинам Кавказа. Так требует моя экономика. Гальдер выбрался из барака фюрера распаленный. Фу, как будто я побывал в русской бане. От чего меня избавь, Всевышний. Все я понял. А не понял только одного. Кто этот гений, на которого опирается наш фюрер? Альберт Шпеер с усмешкой пояснил Хойзингер. Но вы ошиблись, докладывая о том, что русские производят тысячу танков в месяц. «Абвер уже располагает новейшими данными, что Сталин каждый месяц имеет две тысячи». Чего? Не сразу сообразил Гальдер. Конечно же, зубных щёток, смеялся Хойценгер. Мартин Борман, заправляя партийным аппаратом Гитлера, прибрал к своим рукам заодно с партии и самого фюрера. Да, мой фюрер, говорил он, словно сожалея о чем то безвозвратно потерянном. С Гальдером пора кончать. Мы избаловали этого баварца в удобные для него роли голоса певца за сцены. А быть главным солистом в нашей прославленной опере он попросту не способен ибо слишком зазнался и уже не внимает требованиям дирижера Да-да, соглашался Гитлер. На его место я возьму человека с фронта, далекого от эндрик в нашей лавочке, чтобы он остался благодарен мне за выдвижение на высокий пост. Кто же это будет, мой фюрер? Я еще не решил. Но он станет распевать по тем нотам, в которые я ткну его носом. Йодель тоже заслужил хорошего пинка под зад. Но сейчас главное Сталинград. При упоминании о котором у меня это правда схватывает живот. Гальдер пролил слезу на дурную своего дневника. Продолжающаяся недооценка возможностей противника принимает уродливые формы. А серьезной работе не может быть больше речи.